Единственный вопрос, буркнул он. Один вопрос за собой другой тянет. Ты подобен рыбаку, который повернулся спиной к реке и сетям, и корабкается на дерево в лесу, надеясь там поймать рыбу. А ещё ты похож на человека, который сделал лодку из железа с дырой в днище и собрался переправиться через реку. Если хочешь решить задачу, начни с ответов на вопросы. Может, так и до решения доберёшься. До свидания. Судья Ди собирался на прощание поклониться, но отшельник уже скрылся за ширмой. Судья вышел из дома и увидел, что десятиник Хун дремлет на скамейке у ворот сада. Ди разбудил своего помощника, который, продрав глаза, сказал с счастливой улыбкой: "Никогда в жизни так крепко не спал". мне приснилось будто я снова шестилетний ребёнок и я вспомнил такие вещи которые давным-давно позабыл да задумчиво отозвался судья ди воистину обитель безмятежности на горный гребень поднимали своё молчание Когда они очутились снова в сосновом бару, десятник спросил: "Поведал ли отшельник что-нибудь важное в вашей чести?" Судья Ди рассеянно кивнул. "Да", ответил он после некоторого молчания. "Я узнал многое. Теперь мне точно известно, что завещание, найденное нами в свитке подделка. Я также узнал, почему наместник внезапно подал в отставку, и я разгадал вторую половину дела генерала Дина. Хун хотел расспросить судью поподробнее, но заметив выражение лица, ди воздержался от вопросов. Передохнув немного, ди и хун спустились с горы. Сев на коней, они поскакали в направлении города, где в отете судью ожидал Мажун. Когда он начал рассказывать, как они с Джао Даем схватили уйгура, судья стряхнул с себя задумчивость и внимательно выслушал. Мажун заверил судью, что никто ничего не заметил. Он подробно пересказал беседу с уйгурским вождем, опустив только неожиданную встречу с Тулби и ее слова. Он посчитал, и вполне разумно, что судью не интересуют его романтические приключения. — Отлично сработано! — воскликнул судья Ди, когда Мажун довел повесть до конца. — Да. Теперь у нас все козыри на руках, Мажун прибавил. Доуган «Да сейчас беседует с Докеем в приёмной. Э, заглянув туда недавно, я заметил, что он сердится, потому что Докей не даёт ему слово вставить. Судья улыбнулся и сказал десятнику Хуну: "Пойди в приёмную". И скажи Дакею, что, к моему огромному сожалению, я занят неотложными делами. Передай ему мои извинения и скажи, что приду, как только освобожусь. Когда десятник уходил, судья спросил, удалось ли вам узнать, где проживает госпожа Ли, подруга вдовы правителя? Yep. — Да. доручил заняться этим старому Стефану, ваш честь, ответил хун. И я решил, что поскольку он местный уроженец, ему удастся справиться с этим быстрее меня. Ты прав, ответил судья и обратился к Мажуну. Что показало вскрытие тел стариков-слуг, найденных нами в саду правителя?